милостивое расположение тирана не всегда служит доказательством того что предмет этого расположения лишён всяких личных достоинств может случиться что тиран бессознательно награждает человека достойного и знающего или находит полезной для себя служебную деятельность такого человека Альбин как кажется, никогда не был ни орудием жестокостей сына Марка Аврелия, ни даже товарищем в его забавах. Он занимал важный и почетный пост вдалеке от столицы, когда получил секретное письмо от императора, который извещал его об изменнических замыслах некоторых недовольных военачальников и уполномочивал его, провозгласить себя охранителем и наследником престола, приняв титул и знаки отличия Цезаря. Легат Британии благоразумно отклонил от себя эту опасную честь, которая сделала бы его предметом зависти и могла бы вовлечь его самого в ту гибель, которая неминуемо ожидала Комода. Чтобы достигнуть верховной власти... Он прибегнул к более благородным или, по меньшей мере, к более благовидным средствам. Получив преждевременное известие о смерти императора, он собрал свои войска, объяснил им в красноречивых выражениях неизбежный вред деспотизма, описал им счастье и славу, которыми наслаждались их предки – под консульским управлением и объявил о своей твердой решимости возвратить Сенату и народу их законные права. Эта популярная речь вызвала радостные возгласы британских легионов и была принята в Риме с тайным ропотом одобрения». Считая себя самостоятельным хозяином, веренной ему провинции и находясь во главе армии, которая, правда, отличалась не столько своей дисциплиной, сколько своим численным составом и храбростью, Альбин не обращал никакого внимания на угрозы коммода, относился к пертинаксу с гордой и двусмысленной сдержанностью и тотчас восстал против узурпации Юлиана». Происшедшие в столице волнения придали еще более веса его патриотическим чувствам, или, правильнее сказать, его патриотическим заявлениям. Чувство приличия побудило его отказаться от высоких титулов Августа и императора. Он, может быть, хотел следовать примеру Гальбы, который, находясь точно в таком же положении, назвал себя наместником сената и народа. Благодаря только своим личным достоинствам Песцений Нигер, несмотря на незнатность своего происхождения, возвысился до прибыльного и важного командования в Сирии, которое при внутренних междоусобицах могло проложить ему путь к престолу, Впрочем, по своим дарованиям он, как кажется, был годен скорее для второстепенного, нежели для высшего поста в империи. Он не мог равняться со своими соперниками, хотя и мог бы быть отличным помощником для Севера, который впоследствии выказал величие своего ума, приняв некоторые из полезных учреждений, введенных его побежденным врагом. Во время своего управления Нигер приобрел уважение солдат и любовь местного населения. С суровой строгостью дисциплины он поддержал в армии мужество и повиновение а изнеженные жители Сирии восхищались не столько мягкой твердостью его управления, сколько его приветливым обхождением и тем, как он с удовольствием посещал их беспрестанные роскошные празднества. Лишь только известие о зверском умершвлении Пертинакса достигло Антиохии, вся Азия пожелала, чтобы Нигер, отомстил за его смерть и сам принял императорское достоинство. Легионы, стоявшие на восточной границе, приняли его сторону. Все богатые, но безоружные провинции, лежащие между Эфиопией и Адриатическим морем, охотно подчинились его власти, а цари по ту сторону Тигра и Ефрата поздравили его с избранием и предложили ему свои услуги. Но Нигер не имел достаточной твердости ума, чтобы уметь воспользоваться таким внезапным наплывом благоприятных обстоятельств. Он льстил себя надеждой, что его восшествие на престол не встретит препятствий со стороны каких-либо соперников. И что оно не будет запятнано пролитием крови в междоусобице, и в то время как он наслаждался суетным блеском своего триумфа, он ничего не предпринимал, чтобы обеспечить победу. Вместо того, чтобы войти в переговоры с могущественными западными армиями, которые были в состоянии решить судьбу империи или, по меньшей мере, сильно повлиять на нее, и вместо того, чтобы немедленно двинуться в Рим и в Италию, где с нетерпением ожидали его прибытия, Нигер тратил среди наслаждений Антиохии те невозвратные минуты, которыми деятельно пользовался решить и предприимчивый север. Панония и Далмация, занимавшие все пространство между Дунаем и Адриатическим морем, принадлежали к числу самых поздних завоеваний римлян и стоили им всего более усилий. 200 тысяч тамошних варваров взялись за оружие для защиты своей национальной свободы навели страх на престарелого Августа и заставили Тиберия быть крайне бдительным и осторожным, несмотря на то, что он находился во главе всех военных сил империи. Панония, в конце концов, подчинилась военной силе и учреждениям Рима. Но ее недавнее покорение, соседство и даже примесь непобежденных племен и, может быть, климат Как было замечено, благоприятствовавшие размножению крупной породы людей с ограниченными умственными способностями все это содействовало тому, что ее жители сохранили некоторые остатки своей прежней свирепости, и под смиренной личиной римских подданных нередко обнаруживали отвагу своих предков. Их воинственная молодежь, была неистощимым запасом рекрутов для тех легионов, которые были расположены по берегам Дуная, и которые вследствие беспрестанных войн с германцами и сарматами приобрели репутацию самых лучших войск империи. Пананийская армия находилась в ту пору под командованием африканского уроженца Септимия Севера, который, мало-помалу возвышаясь по службе, умел скрывать свое отважное честолюбие, никогда не отвлекавшееся от своей постоянной цели ни приманкой удовольствий, ни страхом опасностей, ни чувствами человеколюбия. При первом известии об умершвлении пертенакса, он собрал свои войска, описал им самыми яркими красками преступления, дерзость и слабость притарианской гвардии и воодушевил легионы воззванием к восстанию и к отмщению. Он окончил свою речь, и это окончание все нашли в высшей степени красноречивым, Тем, что обещал каждому солдату около 400 фунтов стерлингов, то есть вдвое больше той гнусной подачки, за которую Юлиан купил империю. Армия тотчас приветствовала Севера именами Августа, Пертинакса и императора, и он таким образом наконец достиг того высокого положения, на которое его призывало сознание своих достоинств, а также длинный ряд снов и предсказаний бывших продуктом или его суеверий, или его политики. Новый кандидат на императорский престол понимал выгоды своего положения, и умел ими пользоваться. Управляемая им страна простиралась до Юлианских Альп, через которые было нетрудно проникнуть в Италию, и он помнил слова Августа, что панонийская армия может появиться через десять дней под стенами Рима. Действуя со скоростью соответствовавшей важности предприятия, Он мог основательно надеяться, что он успеет отомстить за смерть Пертинакса, наказать Юлиана и сделаться с согласия Сената и народа законным императором прежде, нежели его соперники, отделенные от Италии огромными водяными и сухопутными пространствами, узнают о его успехах или даже только о его избрании. Во время своего похода он позволял себе останавливаться лишь на самое короткое время для сна и для утоления голода. Он шел во главе своих колонн пешком и в полном вооружении, старался внушать войскам доверие и привязанность. Поощрял их усердие, внушал им бодрость, поддерживал их надежды и охотно разделял с простыми солдатами все лишения, помня, как велика ожидаемая им за то награда».